«Но ведь и это оправдание не окончательное», — спросил Ка и с сомнением покачал головой. «Ну, конечно», — сказал художник. «За вторым оправданием следует второй арест, за третьим оправданием третий арест и так далее. Это включается в самое понятие мнимого оправдания». Ка промолчал. «Видно, мнимое оправдание вам не кажется особо выгодным», — сказал художник. — Может быть, волокита вам больше подойдет. Объяснить вам сущность волокиты. Как кивнул головой. Художник развалился на стуле, рубаха распахнулась у него на груди. Он сунул руку в прореху и стал медленно поглаживать грудь и бока. — Волокита, — сказал художник, и на минуту уставился перед собой, словно ища наиболее точного определения. — Волокита состоит в том, что процесс надолго задерживается в самой начальной стадии. Чтобы добиться этого, обвиняемый и его помощник, особенно его помощник, должны поддерживать непрерывную личную связь с судом. Повторяю, для этого не нужны такие усилия, как для того, чтобы добиться мнимого оправдания, но зато тут необходима особая сосредоточенность. Нужно ни на минуту не упускать процесс из виду, Надо не только регулярно в определенное время ходить к соответствующему судье, но и навещать его при каждом удобном случае и стараться установить с ним самые добрые отношения. Если же вы лично не знаете судью, надо влиять на него через знакомых людей, но при этом ни в коем случае не оставлять попыток вступить в личные переговоры. Если тут ничего не упустить то можно с известной уверенностью сказать, что дальше своей первичной стадии процесс не пойдет. Правда, он не будет прекращен, но обвиняемый также защищен от приговора, как если бы он был свободным человеком. По сравнению с мнимым оправданием, волокита имеет еще то преимущество, что впереди у обвиняемого все более определенно он не ждет в постоянном страхе ареста и ему Не нужно бояться, что именно в тот момент, когда обстоятельства никак этому не благоприятствуют, ему вдруг придется снова пережить все заботы и треволнения, связанные с мнимым оправданием. Правда, и Волокита несет обвиняемому некоторые невыгоды, которые нельзя недооценивать. Я не о том говорю, что обвиняемый при этом не свободен, Ведь и при мнимом оправдании он тоже не может считать себя свободным в полном смысле этого слова. Тут невыгода другая. Процесс не может стоять на месте без явных или на худой конец мнимых причин. Поэтому нужно, чтобы процесс все время в чем то внешне проявлялся. Значит, время от времени надо давать какие-то распоряжения, обвиняемого надо хоть изредка допрашивать, следствие должно продолжаться и так далее. Ведь процесс все время должен кружиться по тому тесному кругу, которым его искусственно ограничили. Разумеется, это приносит обвиняемому некоторые неприятности, хотя вы никак не должны их преувеличивать. Все это чисто внешнее. Например, допросы совсем коротенькие, а если идти на допрос нет ни времени, ни охоты, можно отпроситься. А с некоторыми судьями можно совместно составить расписание заранее. На много дней вперед. Словом, По существу речь идет только о том, что, будучи обвиняемым, надо время от времени являться к своему судье».